Глава 17. Гномья свадьба. Движение кареты оказалось настолько плавным, что мы с разумом практически всю дорогу проспали. Уж слишком плавно работали рессоры. Сама карета отделана из каких-то дорогих пород дерева. Внутри обита каким-то замшевым или похожим на замшу материалом. Вообще-то карета мне понравилась с первого взгляда, вот только вензель на двери потребовал объяснений. «Что это такое?» Удивленно спросил я у разума, когда первый раз осматривал карету. «Это твой герб», — ухмыльнувшись, ответил мне кот. «Но ведь у меня нет герба». «Во-первых, у князя не может не быть герба. А во-вторых, теперь есть. Когда меня спросили, какой герб наносить на двери кареты, то, честно говоря, вогнали меня в такой же ступор, и мне пришлось поломать голову. Но вроде получилось не так и плохо, как считаешь?» «Да нет, все замечательно». ответил я, рассматривая золоченый вензель. В кругу нарисована большая буква «А», над ней шахматная фигура коня, а по бокам от буквы «Пушка» и «Мушкетон». Получилось немного вычурно и пафосно, но мне понравилось. «А почему фигурка коня?» спросил я, намекая на то, что он мог бы и не зашифровывать таким образом себя. «Как почему? Ты в этот мир принес такую увлекательную игру, поэтому какая-нибудь из этих фигур должна присутствовать в твоем гербе». Пешка очень мелко, король и ферзь слишком, не так понять могут. Остается только ладья, слон и конь. Ладья мне не глянулась, да и в ее рисунке есть намек на корону, а это нам не подходит. Вот и остался слон и конь. Так как эти фигуры практически равны, то я позволил себе выбрать коня, он более красивый. И не подумал смущаться кот, а спокойно объяснил свое творение. Немного помолчал и добавил. «Если что-то не устраивает, то всегда можно и переделать». Понятно. Тогда пушка и мушкетон тоже вроде к месту. Получается, их как бы изобрел. Да и намек есть, что владелец этого герба всегда может постоять за себя. Тихонько под нос себе проговорил я. А потом добавил. Мне очень нравится. Переделывать ничего не стоит. Но только если... Задумался. Явно чего-то не хватает. Давай все же немного изменим общий вид. Пусть сам вензель остается таким же, но заключат его не в круг, а в два ромба. Между ромбами на каждой грани пусть нанесут слова. Добро и честь, справедливость и отвага. — Ну, это без проблем. Часа через два все подправят. Облегченно вздохнул кот. Он все же переживал, придется ли мне по душе его творение. Герб действительно переделали быстро. Да и переделок-то особых нет. Круг убрали, а мои пожелания добавили. И теперь мы двигались в замок. Я поплотнее завернулся в шубу. Все же в карете печка не предусмотрена и довольно прохладно. Хотя надо бы и этот вопрос продумать. Может, магия на помощь придет. Взглянув на дремлющего кота и вспомнил, что так толком и не рассказал, чего от меня добивался король. А потом еще и Теннерель. «Разум! Есть еще одно дело!» Обратился я к другу. «Какое?» – зевая спросил он. «Оружие продавать. Желающие уже есть. Это, естественно, король и эльфы». «Эльфы?» – кот встрепенулся. А ты не боишься им продавать оружие? Кто их знает, что у них на уме? Не обернулось бы оно против нас. Вот ты должен приложить все силы для того, чтобы вооружение у короля оказалось сразу раза в три больше. Да и ценовую политику проводи разную. Эльфам, хоть они и союзники вроде бы, можно и подороже продавать. Это я понимаю. Не волнуйся, все будет в лучшем виде. Эльфы пусть радуются и тому, что мы им продадим. Главное держать в тайне финансовые вопросы от этих сторон. Ушастые могут обидеться, а королю не понравится наше стремительное обогащение. Тут стоит голову поломать, ну да ничего, придумаю что-нибудь. Кот зевнул, а потом попросил. Алекс, давай ты меня разбудишь, когда мы приедем, а? Я только молча кивнул, а кот потянулся и, свернувшись клубком, сладко заснул. Скорость у кареты не намного меньше, чем верхом, и мы, сделав всего одну остановку на ночлег, вскоре въехали во владение алиены. Девушки в замке отсутствовали, как оказалось, они вместе с Эрзоном отправились ко мне во владение, чтобы начинать подготовку к какому-то торжеству. Более точно никто ничего не знал, видимо, девушки не стали уточнять, по какому поводу они отправились ко мне. Когда мы въехали в ворота моего замка, то я ожидал увидеть что угодно, хоть потоп, уж суету-то точно. Действительность же меня поразила. Народ занимался своими обычными делами, и складывалось такое ощущение, что никакой свадьбы и в помине нет. А ведь перед свадьбами-то обычно как? Все носятся, орут друг на друга, вечно что-то забывают. Короче, суматоха. Найдя Алиену и Мирту, я спросил у них. Что случилось? Неужели свадьбы не будет? В этом уже практически уверен с вероятностью чуть ли не сто процентов. Никаких, абсолютно никаких приготовлений не заметил. Почему не будет? Пожала плечами Алиена. Будет. Церемония состоится завтра. И после того, как дрон пройдет испытания, то там же их провозгласят мужем и женой. Да и свадебный пир на завтра запланирован». «А что за испытания-то?» – удивился я. «Ни о каких таких испытаниях раньше и слыхом не слыхивал». «А вот это уже тайна великая», – усмехнулась Мирта. «Вернее, не такая уж и тайна. Каждый претендент на звание мужа у гномов должен доказать перед всеми, что сможет своим трудом обеспечить будущую жену». «Какие им еще нужны доказательства?» «Ведь дрон уже все доказал своими делами», — поразился я. «Мне почему-то пришло на ум, что у моего кузнеца завтра ждет тяжелое разочарование. Наверняка крон подготовит такие заковыристые задачки, что их и вовек дрону не решить. А ведь, как до этого сказали мне подруги, свадьба состоится на следующий день после моего приезда. И никакого времени у меня уже не оставалось, чтобы хоть как-то помочь своему компаньону». У гномов есть традиция. В день свадьбы мужчины сдают своего рода экзамен. Он заключается в том, чтобы доказать всем, что состоялся как мастер своего дела. И неважно, каким делом ты занимаешься. Будь ты воин, будь добр, выдержи бой с одним из лучших топоров общины. Если же повар, напеки на глазах у всех различные снеди. Правда, гном-повар такого еще в истории не встречалось. Готовкой исключительно занимаются гномихи, усмехнулась Ильена, которая стала объяснять мне устой гномов. Если гном оказался строителем, заставят что-то построить, ну и так далее. «Понятно. А кузнецу...» Я не закончил фразы и замолчал. «Правильно мыслишь!» — воскликнула Мирта. «Кузнецу что-то изготовить придется». «Ага», — согласилась с ней подруга. «Причем три раза». «В каком смысле три раза?» — опять не понял я. Девушки веселились и, переглядываясь, говорили загадками, чем вгоняли меня в ступор. Им, похоже, понравилось надо мной подшучивать. «А вот так, три раза». — воскликнула эльфийка, но потом сжалилась и пояснила. — Сначала кузнецу дает задание совет общины, потом отец девушки, ну и, наконец, сама невеста. — Вот оно как! — удивленно протянул я. — А у людей есть похожие традиции? — подозрительно спросил я. — Нет, у нас таких традиций нет, — улыбнулась мне Алиена. — Так что не переживай, тебе не придется в день своей свадьбы никому ничего доказывать, — ехидно добавила Мирта. — Да я-то не переживаю, — усмехнулся я, а потом решил вернуть должок эльфийке. — Мне-то что переживать, я вот королю пообещал, что на собственную свадьбу его обязательно позову, так что это тебе переживать стоит. — Это еще почему, — удивилась в свою очередь Мирта. — А чтоб ноги в танцах не сбить, тебе ведь все время и придется, что в танцах с королем кружиться, — нанес я удар. Алиена засмеялась, а Мирта покраснела. — И пока она не собралась с мыслями, я с гордо поднятой головой удалился. Ушел, конечно, не просто так, еще чуть-чуть и меня наверняка бы втянуло в перепалку острый на язычок эльфийка. А там неизвестно, за кем бы осталось последнее слово: отправился к дрону, и интересно посмотреть на жениха, чем он занимается перед свадьбой. Дрон же нашелся в своей кузне. Он как раз что-то выговаривал одному из подмастерьев на повышенных тонах. Заметив меня, он сердито оглядел своего соплеменника и сказал: «Значит так. Я сказал, что этот ствол не пойдет. Переделать!» Потом вытер фартук свои довольно-таки грязные руки и подошел ко мне. «Видишь, какие умелые у меня помощники. Чуть не доглядишь, так и норовят изменения в конструкцию внести. Нет, чтобы со мной посоветоваться. Так нет же, зачем? Мы и сами с бородами. А ведь ствол разорвать может!» — принялся мне жаловаться дрон. Жаловался он так грозно и громко, не забывая выразительно поглядывать на своих помощников, что мне стало ясно, его речь в первую очередь предназначена для них. «Что, наступают на твои грабли?» — пожимая ему руку, спросил я. «Нет, не выполняют моих распоряжений», — не согласился он со мной. Выйдя из кузни, мы присели на лавочку. Вроде бы и вечер уже, но солнце еще не зашло, и на улице еще светло. Да и мороз отпустил, того и глядиот теперь наступит. Думал, ты к свадьбе готовишься, а ты все на работе, попенял я гному. А что к ней готовиться? усмехнулся тот. Дом построен, согласие получено, осталось делать за малым, привести в дом жену, ответил он и задумчиво затеребил бороду. У меня сложилось такое ощущение, что гном просто-напросто боится предстоящего события. Хотя, наверное, оно и понятно, жизнь резко изменится, и как оно сложится дальше совершенно не ясно. Хотя я твердо убежден, что если любящие сердца соединяются, то дальше последует лишь хорошо. Слушай, тут узнал, что тебе завтра испытание проходить. Не боишься? Я посмотрел на своего компаньона. Не, не боюсь. Свое дело хорошо знаю, да и металл меня слушается. К тому же там ведь как? Община трудного задания дать не может. Отец невесты тоже. Остаётся дело за самой наречённой, но думаю, что и она меня муржить не захочет. Сама ждала своё согласие. — отмахнулся от моих слов гном. — А бывали у вас случаи, когда испытания перед свадьбой не проходили? — поинтересовался я. — На моей памяти несколько. Это естественно, чему сам свидетелем являлся. Но там все не так просто обстояло. Первый случай произошел лет 10 назад, — принялся вспоминать дрон. Тогда бригадир добытчиков испытания проходил. Он получил согласие отца невесты и первые два задания прошел играючи. Тем более, что и задания не отличались сложностью. Так, для проформы. Община дала задачу выкопать яму метр на метр, а отец невесты яму закопать. А для проходчика недр это дело пятидесяти минут. Невеста же, видимо, замуж совсем не хотела, она даже против воли отца пошла. И задание такое с заковыркой выдумала. Дрон усмехнулся. Вроде простое, но невыполнимое. Набрать ковш песка и пересчитать каждую песчинку. Добытчик сделал все, как велела невеста, сказала во всеуслышание цифру. Все вроде хорошо. Однако невеста потребовала пересчитать результат. Как ты понимаешь, следующие цифры отличались от предыдущих. Естественно, что свадьба не состоялась. Второй случай случился год через четыре после этого. Тогда воин в круг вышел. Воины всегда в кругу испытания проходят. От общины он должен сразиться с одним из воинов. Схватки, конечно, как бы тренировочные, до смерти и вечи и дела никогда не доходит. Первое испытание пройдено. А вот задание от отца невесты всех поразило. Воин-то с отцом невесты за день перед испытанием сильно повздорил. Вот отец обиду и затаил. Да только нельзя от своих слов просто так отказаться, когда уже день испытаний известен. Отец невесты потребовал, чтобы с претендентом сразилось одновременно пять лучших топоров общины. А претендент хоть и мастерски топором владел, но по мастерству числился лишь в конце десятка. Тут даже и минуты не прошло, как все признали, что воин проиграл. И не достоин руки девушки. Дрон замолчал. — Да, не все у вас оказывается просто, — удивленно протянул я. — А кузнецы всегда испытания проходили? — спросил и тут же прикусил язык. — Нельзя так перед свадьбой нервы у друга накручивать. — Говорят, случалось. Вот только не при мне. «Распространяться на такие темы особо не принято», — не смутившись ответил гном. «А в каком наряде ты завтра на церемонию пойдешь?» — постарался отвлечь я кузнеца от разных темных мыслей. «Как обычно», — коротко ответил он мне. «В каком смысле как обычно?» — оторопел я. «Ты же не собираешься идти в этом?» — указал на прилично так заляпанный фартук. «Так ведь все равно испытание проходить, а под фартук я чистую рубаху надену». — Да еще штаны у меня новые есть, — спокойно ответил он мне. Я же схватился за голову, а потом, недолго думая, схватил того за руку и потащил в замок. Отыскав в замке девушек, обратился к ним. — Вы что, опозорить нас хотите? — спросил я, показывая на ничего не понимающего дрона. — Алекс, успокойся и толком объясни, — подходя к нам, сказала Алиена. Я глубоко вздохнул, чтобы хоть немного унять свое раздражение и не наговорить лишнего. «Вот вы в чем завтра идете?» — вместо объяснения спросил подруг. «Тебе показать?» — загорелась эльфика и чуть ли не рванула из зала, где они до этого сидели с Элиеной. «Нет!» — воскликнул я, а потом коротко объяснил свое поведение. «Дрон идет в этом наряде!» Несколько секунд царила тишина, а потом девушки разразились гневными тирадами. Они не слушали никаких оправданий дрона, да, если честно, то и оправдывался он как-то вяло. Потом кузнеца взяли в оборот, велели немедленно принести всю самую лучшую одежду. Когда он ее притащил, а времени на это у него заняло очень мало, он, видимо, проникся и наверняка бежал всю дорогу, то и эти его вещи девушками оказались забракованы. Алиэна и Мирта, недолго думая, принялись потрошить мой гардероб, посчитав, что лучших нарядов для кузнеца они ни у кого не найдут. Мой гардероб хоть и довольно скуден, но то, что им надо, там нашлось. Правда, вот по размерам выходила беда. Мало того, что в длину дрону все велико, так еще и в ширину все маленькое. Но из этого положения нашелся выход. Девушки посовещались между собой и решили, что в длину они укоротят. А саму одежду расшьют, сделав вставки А вот с сапогами вышла прямо-таки беда. Оказалось, что все сапоги дрону малы. Пришлось обувку оставить ему то, что есть. Единственное, что дрон пообещал, надраить их до зеркального блеска. После того, как с гнома девушки сняли мерки, меня вместе с кузнецом бесцеремонно выставили из комнаты, а подруги принялись перешивать одежду. К их великому сожалению, портних в замке не имеется, и всю работу пришлось им взять на себя. Утром меня встретили невыспавшиеся подруги. Одежда готова, они немного нервничали, когда кузнец ее одевал. Все же в роли портних выступать пришлось впервые. К всеобщему облегчению одежда подошла дрону отлично. И довольные мы начали собираться в дорогу. К горам я решил добраться на карете, благо, что дорога сносная. Сообщение с поселением гномов постоянное, вот и дорога укатана. Когда же все расселись по местам, я вдруг спохватился, не наблюдалось разума. Как мы вчера приехали, и он пошел инспектировать коптильню, то с тех пор его никто не видел. Пришлось прибегнуть к помощи вида. Разум отыскался в моем кабинете, а оказалось, что он просматривал нашу бухгалтерию. Да и так за книгой и уснул. Правда, по его словам, выспаться он не успел, так как до утра разбирался с записями. И вот теперь в карете стоит веселье. Девушки дремлют, кот спит, кузнец нервничает, один я бездельничаю и абсолютно спокоен. Я даже позавидую Эрзону со стиком, который скачут рядом с каретой. У меня возникло желание к ним присоединиться, но оставлять кузнеца одного посчитал неправильным. Когда мы добрались до места, девушки пожаловались, что спать им стало хотеться только больше. И вообще, мол, неправильная у меня карета. В карете раньше наоборот, только бодрость прибавлялась, а тут как бы тебя укачивают. «Так мы же и старались, чтобы так получилось!» Зевнув от души, удивленно воскликнул кот. «Ты не понял!» — усмехнулся я. «Они бы еще часиков 5 шесть так бы поехали. Просто вставать надо, а им спать хочется». А перед входом в обитель гномов уже собрался подземный народ. Гномов много, среди них есть и женщины с детьми. Видимо, такое событие, как свадьба, случается нечасто. Вот на праздник они все и собрались. Дрон явно занервничал, он судорожно застегивает и расстегивает пуговицу на рубашке. «Давай смелее!» — подтолкнул я его. «Или боишься?» «Боюсь!» — признался гном. Но, тем не менее, твердо пошел к своим соплеменникам. Огномы тем временем расступились, образовав полукруг. В центре этого полукруга стоит мини-кузня, точнее наковальни и мехи, которые должны создать необходимую температуру огня для работы с металлом. Огонь уже разведен, и на нем лежат заготовки из металла, которые разогрелись уже до красна. Также рядом с ними лежит приличная куча угля, а рядом с наковальней на небольшом столике разложены различные инструменты. Также стоит и небольшая бочка с водой. В этом плане для прохождения испытания все готово. Рядом со столиком с инструментами стоит крон, а чуть позади него и виновница всех этих событий – власта. Если крон одет в обычную свою одежду, ну, может, лишь сапоги выдают торжественность момента, уж по своему блеску они не отличались от сапог дрона. Вероятно, крон все же готовился, хотя и не очень это показывает. А вот на власти великолепное бирюзовое платье, волосы уложены в какую-то замысловатую прическу, а щеки то бледнеют, то краснеют. Видно, что гномка нервничает не меньше своего жениха. Дрон тем временем поклонился всей встречающей толпе и сделал несколько шагов по направлению к Крону. — Приветствую вас! Я явился доказать, что достоин вашей дочери! — сказал Дрон, обратившись к отцу власты. — Привет, привет! — ответил Крон добродушно, всем своим видом показывая, что он не имеет ничего против нашего друга. Честно говоря, я в этот момент незаметно перевел дух. Хоть Крон и является моим практически другом, я обещал не препятствовать счастью молодых, но он, по сути, своей диктатор. И мнение его могло резко перемениться по какой-либо причине. А Крон, между тем, продолжил. «Значит, ты решил пройти испытание и взять в жены мою дочь? Тебя не испугали все тягости семейной жизни? И ты готов ради нее на все?» «Я готов», — хоть и сглотнув, но твердо ответил Дрон. «Что ж, тогда приступай». Так как ты мастер-кузнец, то и будешь должен доказать свои умения обращаться с металлом. Первое задание даю тебе не как отец, а как глава общины. Ты должен выковать меч, который докажет, что ты в состоянии защитить свой дом. Меч нам не нужен боевой. Нужна только символика того, что в трудную минуту ты не оставишь в беде нашу соплеменницу». Крон одобряюще улыбнулся и сделал шаг назад к своей дочери. Дрон не стал медлить. Он поклонился и пошел к карете. Паупа удивленно загудела, крон нахмурился, а у власты задрожал подбородок. Мы, честно говоря, тоже немного опешили, но кузнец, не говоря никому ни слова, открыл дверь кареты и взял небольшой мешок. Как этот сверток оказался в карете, я убей не знаю. Наверное, дрон заранее его туда положил. Наш кузнец тем временем вытащил из мешка фартук с нарукавниками и неторопливо одел все это на себя. Крон только крякнул, следя за действиями дрона. Тот же, видя, какую реакцию на окружающих произвели его действия, виновато развел руками и сказал. «Извините меня, но не могу же испачкать наряд, который предназначен на свадьбу». Я только и смог что возмущенно шепнуть ему, когда тот проходил мимо. «Мог бы сразу мешок с собой взять. Или бы в карете оделся. Зачем всех в изумление вогнал? Мы уж решили, что ты сбежать решил». «Забыл», — коротко ответил он мне. Дрон подошел к месту проведения испытания. Осмотрел инструмент, подбросил угля в костер. Потом осмотрел заготовки, которые разложены на огне. Именно из них ему и предстояло изготовить требуемое. Дрон не дал нам заскучать. Уже через полчаса он опустил в бочку с водой свое изделие. «Я сделал все, как мне велели», — сказал дрон и протянул меч Крону. «Хоть мы и находились не так далеко, но различить, боевое или оружие изготовил дрон или декоративное, я не смог». «Хорошо, первое испытание ты прошел». Теперь дам тебе задание не как глава общины, а как отец. В качестве того, что ты всегда сможешь поддерживать в доме порядок, изготовь мне молоток, сказал Крон после того, как осмотрел творение кузнеца. В толпе гномов послышались удивленные возгласы. Правда, они тотчас умолкли, стоило туда посмотреть Крону. Я не выдержал и обратился к Эрзону за разъяснениями. Что вызвало такое удивление со стороны гномов? спросил я. Эти так называемые задания необычайно легки. «Для того, чтобы изготовить символический меч и молоток, не обязательно быть мастером-кузнецом. Символический меч можно представить даже в полосе металла. А уж молоток может изготовить любой подмастерье», ухмыльнувшись, ответил он мне. «А это не говорит о том, что над дроном таким образом тонко издеваются?» спросила Эрзона Алиена, которая вместе с Миртой внимательно прислушивались к нашему разговору. «Не думаю. Наоборот, крон всем видом показывает, что против дрона ничего не имеет». а наоборот, даже доволен таким исходом. Есть еще, конечно, и третье задание, но ведь оно должно поступить от невесты, а согласно тому, что мы знаем, то ведь именно она и смогла убедить отца отдать ее замуж за дрона. Этому, конечно, поспособствовала и ваша миссия, но что-то мне подсказывает, что ни за кого другого она бы не вышла. Ну или, по крайней мере, приложила бы все силы, чтобы не выйти, — пояснил нам Эрзон. Подождем задание от девушки, но я думаю, что Власта не даст дрону что-то уж сложное. согласилась с доводами Эрзона и Эльфийка. После того, как дрон сделал молоток и его принял Крон, объявив, что и со вторым заданием кузнец справился отлично, вперед вышла Власта. Она одарила дрона улыбкой и сказала. «Чтобы в нашем доме всегда было счастье и достаток, я прошу тебя изготовить». Власта взяла паузу. Все стояли, затаив дыхание. Ведь от ее дальнейших слов зависело главное, согласна ли она выходить замуж за дрона или нет. Я даже заметил, как у кузнеца показалась на лбу крупная капля пота и стекла по его лицу. А власта тем временем оглядела всех собравшихся, остановила свой взгляд на дроне и, улыбнувшись ему, коротко закончила. Подкову. Все удивленно ахнули. Совершенно ясно, что дрон испытания пройдет. Дрон же до ушей улыбнулся и, поклонившись своей избраннице, принялся за работу. На этот раз он, ко всеобщему удивлению, работал намного дольше. Но тем не менее, и эта работа оказалась вскоре закончена. Дрон даже отполировал свое изделие и только после этого отдал подкову власти. Та демонстративно ее оглядела, после чего поклонилась дрону и сказала. «Мне очень нравится твое изделие. Пусть мне всегда будет так же нравиться и наша с тобой совместная жизнь». После этих слов она зарделась и опустила глаза. Гномы, не выдержав длительного ожидания, разразились криками радости, что все так хорошо закончилось. Они стали подходить и поздравлять своих сородичей, которые стали теперь мужем и женой. Честно говоря, я ожидал еще каких-то официальных мероприятий, ну, наподобие каких-нибудь клятв или что-то на то похожее. Но оказалось, что это и есть своего рода брачная процедура. В принципе, все верно. Это мероприятие проходит под непосредственным контролем главы общины и отца невесты. А что глава и отец предстали в одном лице, так и глава тоже живое существо, и у него могут иметься дети. После всех поздравлений, у меня даже мороз пробежал по коже, когда я представил, каково дрону. Ведь каждый гном, подходя его поздравить, считал своим долгом, как следует хлопнуть счастливчика по плечу. Вот где истинное испытание. У меня бы от двух-трех таких ударов рука бы точно отнялась. А дрон ничего, весело улыбается и продолжает принимать поздравления. Так получилось, что мы поздравляли молодых одними из последних. От всей души поздравил молодых, я стал удивленно озираться. Просто за всей этой суматохой с поздравлениями не заметил, что поляна перед входом в жилище гномов преобразилась. Гномы разожлись десяток костров и, притащив столы, сноровисто заканчивали их сервировку. Причем этим занятием не брезговали заниматься и воины. «А что, застолье будет происходить на улице?» — удивилась Мирта. «Все дело в том, что свадьбы у нас обычно играются в конце года. Вернее, до этого дня только тогда исправлялись». И празднование мы проводим под открытым небом. Это стало нашей традицией, вот мы и решили не отступать от них», — пояснила ей Власта. А потом началось застолье. Столы ломятся от различной еды и выпивки. Тосты провозглашаются друг за другом, при этом никто не забывает дарить подарки молодым. Мы тоже не остались в долгу. Именно для этих целей мы сразу мы и затаривались подарками в столице. Дрону я подарил какой-то старинный молот, который купил в столице за довольно-таки большие деньги. Как оказалось, этот молот является очень древним, чуть ли не гномьей реликвия, которую они утеряли давным-давно. Крон завистливо посмотрел на мой подарок и сказал. — Конечно, такая священная вещь должна бы храниться глубоко в горе и круглосуточно охраняться. Но подарки отобрать нельзя. Наверняка молот застоялся без дела за столько веков бездействия. Ты лучше именно им работай. Может, твоя продукция тогда окажется известна во всем мире, и за ней станут специально караваны снаряжать? Крон еще раз погладил молот и постарался больше на него даже не смотреть. Я же тихонько хмыкнул. Хоть крон и не знает всего, но попал в десятку. Если все пойдет так, как задумывается, то караваны действительно начнут приходить за изделиями дрона. И это не будет зависеть от какого-то, пусть древнего и священного, молота. Власти мы подарили бусы из каких-то драгоценных камней. Бусы самые обычные, несли никаких тайн, кроме стоимости, естественно. Также мы одарили молодых различной домашней у которая просто необходима в хозяйстве. Правда, много из того, что мы презентовали, уже оказалось подарено до нас и даже не в одном экземпляре. Но, как говорится, запас карман не тянет. В скорости начались танцы. Хотя гномьи танцы больше походят на пляски медведей, которым наступили на ухо. Поэтому танцевать мы с девушками выйти побоялись, уж больно не хотелось, чтобы нам отдавили ноги. Когда солнце стало клониться к закату, к нам подошел крон. — Алекс? Для вас с девушками я приготовил комнаты в своем доме. Пошли устраиваться на ночь, а завтра праздник продолжим с той же силой. И о своих людях тоже не беспокойтесь. У нас для всех гостей места хватит, — сказал глава гномов. — А наши капитаны где остановятся со своими подчиненными? — спросила Алиена Крона. — Естественно, с вами. Я и имел в виду вас шестерых. Извините, если неправильно выразился. Все это нервы, да и самогонка у нас дивно как хороша. — ответил девушке-гном и немного так покачнулся. Только тут стало заметно, что Крон довольно-таки сильно выпивший. Но это и понятно, единственную дочь не каждый день замуж выдавать. — А власта с Дроном где ночевать станут? — спросил я, когда Крон показывал нам наши комнаты. — Как где? У себя дома, конечно. После того, как все торжества закончатся, вот они тогда и отдохнут. А пока хоть один гость на их свадьбе присутствует, то они должны находиться за столом. — Единственное послабление — это на несколько минут отлучиться для, так сказать, по необходимости, — объяснил мне довольный отец невесты. После того, как мы остались одни, разум подошел ко мне и сказал. — Алекс, это что же, еще два дня нам здесь прохлаждаться? Да я за это время мог бы кучу дел переделать. — А это и есть одно из наших главных дел, — осадил я его. — Наш друг женится, ты что же, хочешь его бросить? Да и связи с гномами укреплять необходимо. так что отдыхай, да и развеяться тоже когда-то надо. Следующий день прошел так же, как и предыдущий вечер. Но на этот раз гномы стали устраивать различные соревнования. Продемонстрировали и показательные выступления воинов, когда в потешном бою бились друг с другом. Показали и зажигательные танцы гномьих женщин, которые развлекали всех собравшихся. Они даже спели несколько песен. Правда, песни в их исполнении народ не оценил. Да, честно говоря, мне тоже не очень понравилось, как они поют. Хотя, может, просто музыка немного не для пения? Гномы просто ритмично долбили в барабаны и дудели в какие-то трубы. Это и являлось их музыкой. Вот танцевать, да, это у них здорово получалось. Тут и ритм, задаваемый музыкантами, им здорово помогал. Также гномы соревновались и в поднятии тяжестей. Но главное, победитель получал право на один танец с невестой. Было очень интересно наблюдать за дроном, когда его любимая выходила с очередным победителем на танец. Ведь победителей-то много, так как через какое-то время состязание повторялось. В нем только не мог участвовать уже выигравший. У меня сложилось такое впечатление, что с невестой перетанцуют все, и это просто очередная традиция. Но когда победителей в каждом виде соревнований перетанцевало с ласты по пять гномов, дрон заметно успокоился, а я не выдержал и спросил у него. почему ты так реагировал, когда предыдущие гномы с твоей властой танцевали?» «Эти гномы одни из самых уважаемых гномов, мастера своего дела. И трое из них еще не женаты. А вдруг бы власти кто-нибудь из них больше меня понравился?» — объяснил он мне. Это объяснение услышала власта, которая, танцевав очередной танец, вернулась на свое место. «Кроме тебя, мне никто не нужен», — обнимая дрона, сказала гномка. «Да я ведь и так тебе уже жена. На третий день веселье пошло на спад. А после обеда оказалось, что за столом, да и на поляне остались только мы с друзьями. Тогда Эрзон наклонился ко мне и тихонько прошептал. «Помнишь, что говорил Крон? Когда никого из гостей не останется, то молодожены могут считать, что отдали долг гостям и родным, после чего могут заняться своими делами». Я медленно кивнул. Похоже, Крон решил, что хватит нервировать молодоженов разными развлечениями и предоставить их самим себе. Вот только нам позабыл сказать. А может он просто посчитал, что мы должны сами обо всем догадаться? Встав, поманил за собой Алиену и Мирту, а кота предусмотрительно взял на руки. Разум вначале стал возмущаться таким понебратством, но, услышав мой шепот о том, что мы можем уже через час отправиться в обратный путь, сразу примолк. Естественно, что после того, как дрон с властой остались наедине, то их свадебная церемония стала считаться оконченной. В обратную дорогу мы собрались с рекордной скоростью. В этом заинтересованы все, кроме пожалуй, Крона. Он даже не сумел сдерживать слезы, когда его дочь устраивалась в карете. В карете по молчаливому согласию поехали только дроны власта. Для них это как бы свадебный кортеж. Да и пусть хоть поговорят спокойно. А мы все отправились верхом, причем даже разум протестовать не стал, а устроился у меня в седле. Молодоженам, когда мы прибыли в замок, вновь не удалось остаться наедине. Народ, который хорошо знал кузнеца, приготовил много подарков. и мы устроили пир в честь молодых непосредственно на территории замка. Веселье хоть и проходило бурно, но продолжалось только один вечер, после чего мы всей толпой проводили молодую пару в их дом.